но дело было, скорее, пожалуй, в ее лице. Оно не то чтобы было красиво, но прекрасно. В расстановке ли глаз в рассеянном взгляде? Кто из нас помнит ее телосложение? Ее талантом было ее лицо. Увеличенное на рекламных высотой с церковь щитах, оно состояло только из точек, которые наш глаз, находя нужное расстояние, старался собрать. В одном провинциальном городишке, Фюрте, Я видел его на столбе для афиш, в ы м а х ш и м от дождей, разорванным, устаревшим, потому что прошло три недели после спектакля. Кто-то выцарапал на плакате оба глаза. А чего только не вытворялись ее фотографиями. Они лежали в молитвенниках, стояли в рамках на письменных столах очень могущественных директоров, прикреплялись кнопками к шкафчикам рекрутов нашего Бундесвера. Они были везде, то в формате открытки, то на широком экране. Они глядели на нас, нет, через нас. Они глядели мимо любой боли. Невозмутимо, покоряюще и облегчающе. Это-то болеутоляющее действие побудил, наверное, впоследствии одну фармацевтическую фирму выбросить на рынок одноименный анальгетик от зубной и челюстной боли, которые вы, доктор, каждодневно прописываете. Я выписал вам две упаковки арантила. А при этом лик ее был ужасен, а конец трагичен. Кстати, о молодом человеке, которого бульварная пресса назвала ее убийцей, долгое в р е м е ничего больше не было слышно. Он будто бы был ее женихом. А ведь это вечерние газеты и иллюстрированные журналы, особенно «Квик», Вечно этот квик опубликовали тот снимок фотографа. И она же, пресса, виновная в ее смерти, назвала его убийцей. Какое такое уж преступление он совершил? Фотограф, зарабатывающий свой хлеб, как мы все. Несмотря на трудности, он проник в ее апартаменты в гостинице. Там он спрятался со своим аппаратом под ее кроватью, чтобы в неудобной позе дождаться ее возвращения. Больше того, он ждал, чтобы она переоделась на ночь, и, наконец, он полагался на свой слух, заснула. Только теперь я покинул свое укрытие. У нее всегда был хороший сон. Я отошел со своим а р р е ф л е к с о м на небольшое расстояние сделал один-единственный снимок со вспышкой. Нажала звонок и з а к р и ч а л наверное, тоже бедняжка, только тогда, когда я уже спускался в лифте в свою темную комнату. Насколько я знал ее? А я знал ее хорошо, слишком хорошо. Она сейчас была уже мертва, ибо мой снимок не только принес мне многозначную сумму, которая помогает сегодня оплатить наши мосты Дегу Дент. Мой снимок стоил ей жизни. С тех пор она потеряла сон. Я уничтожил его вспышкой. На правах жениха я мог заглянуть в ее историю болезни. Через семь месяцев, две недели и четыре дня после того, как я сфотографировал спящий лик моей невесты Арантиль в берлинской гостинице «Хилтон», она угасла и стаяла в Тюрихе. Сорок одно кило. При этом спящее лицо ее было прекрасно, хотя по-другому прекрасно, чем бодрствующее. Оно было доступно всем для любой надобности. и эта детская упрямая раскованность удалась тоже, хотя, когда я заставал ее, свою невесту, Зигленду Крингс, спящий в сером парке среди военного чтива, преобладало ее бодрствующее, неподвижное по козье лицо. Но я никогда не фотографировал ее сон. Даже фотографии бодрствующей, всегда целеустремленной Линды у меня нет. Да и зачем?